Глава 10. К девушке Наде, столь усиленно помогавшей Игорю Грачёву, я сумела поехать только в четверг. До этого, скрипя зубами от злости, обустраивалась на даче, раскладывала по местам вещи. Ещё у меня каждый раз в душе оживали неприятные воспоминания при взгляде на роскошный дом, стоящий на соседнем участке. Смотрите книгу Дари Донцовой Фиговый листочек от Кутюр. Слава богу, что там теперь живут другие люди. На первый взгляд милые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 горела настольная лампа и было прохладно. После жаркой солнечной гамонящей на все голоса улицы вы попадали в райское местечко, тихое, со свежим воздухом. Да и Надя располагала к себе: круглая толстушка с яркими карими глазами и приветливой улыбкой. При взгляде на такую девушку не возникнут комплексы, которые невольно появляются, когда смотришь на безукоризненно одетых и волшебно красивых сотрудниц преуспевающих банков. Надя зажгла торшер. Садитесь сюда, в кресло. Ну, в чём проблема? На всякий случай, я решила начать издалека и смущённо пробормотала. Ну, просто, сами понимаете. Замуж хотите? Уточнила Надюша. Честно говоря, не очень, вырвалось у меня. Вот ведь глупость сказала. Сейчас слушающая удивится и задаст вопрос: зачем тогда пришла? Но Надя понимающе внула. Хорошо. Давайте уточним данные. Кого? Растерялась я. Вашего будущего любовника, без тени смущения ответила она. У нас обширная картотека для тех, кто не хочет оформлять отношения, а ищет друга. Начнём с возраста. Лет 40, думаю. Передо мной появился альбом с фотографиями. Я машинально перелистывала страницы. Честно говоря, я была удивлена, и не предполагала, что столько мужчин обращаются в брачное агентство. Снимка Игоря Грачёва не было. Я захлопнула альбом и попробовала вплотную приступить к интересующей теме. Понимаете, я имею собственную фирму и довольно неплохо зарабатываю. А вот личная жизнь никак не складывается. Бывает такое. Легко согласилась Надя. Сплошь и рядом. Сюда много женщин приходят, но вы особо не волнуйтесь, подберём вам пару. Тем, кто ищет не мужа, а любовника, легче. Кстати, вы хотите свободного мужчину. В каком смысле? В прямом? пояснила Надя. Женатый не подойдёт? А у вас есть семейные кавалеры? Девушка кивнула и вытащила новый альбом. Только те, кто имеет штамп в паспорте, предпочитают замужних женщин. Почему? Хлопот меньше. улыбнулась Надя. Встретились два раза в неделю и разбежались. Ни он, ни она Семьи рушить не собираются, претензий друг к другу не предъявляют, сцен ревности не устраивают. Да и болта те любовники замужняя не станет. Зачем тогда мужу изменяет, если разводиться не собирается? Надюша вытащила длинный ящик и начала перебирать карточки. Всякое случается. Некоторым нужен чисто сексуальный партнёр. Супруг со всех сторон хорош, а в постели слабоват. Другие хотят душевных разговоров, Не всяким уж интересуются делами жены. У людей разные причины. Наша задача соединить тех, кто подходит друг к другу. Вот поэтому я всегда прошу клиентов: "Мы тут с вами наедине. Дальше меня информация не пойдёт. Расскажите честно, зачем пришли? Только тогда я сумею помочь". Но люди иногда боятся откровенно разговаривать. Из-за этого возникают нелепые ситуации. Вот недавно явился мужчина, наплёл тут три короба, любовницу искал. Ну, я ему и подобрала очень сексуальную активную даму. Что бы вы подумали? Неделю назад он приходит, мнётся. Оказывается, он давно импотент. Никакая виагра не помогает. А женщина ему требуется для представительских целей. На приём сходить, в ресторане потусоваться, чтобы коллеги по бизнесу в его ориентации не сомневались. Подобрала ему другую даму. Теперь он доволен. Спрашивается, почему сразу не сказал? Постеснялся, наверное. Предположила я: не всякий мужчина способен заявить: "Здравствуйте, перед вами импотент". Надюша подняла вверх указательный палец. Вот основная ошибка. В этом кабинете следует вести себя как у врача. Вижу, например, сейчас, что вам никто не нравится из альбомчиков. Лучше честно скажите, зачем пришли? Ну, закривлялась я. Хорошо. Наверное, и впрям стесняться не надо. Меня привлекают молодые юноши, совсем юные. Надинка отставила ящик и предостерегающе сказала: У нас только с 18 лет. Мы соблюдаем закон. Нет, нет, быстро сказала я. Педофилией не страдаю. Чуть старше 20 самый мой возраст. Без проблем. Успокоила меня Надя и вытащила ещё один альбом. Но и там не оказалось фотографии Игоря Грачёва. Наверное, на моём лице промелькнуло разочарование, потому что она заботливо переспросила. И здесь вам никто не пришёлся по душе. Понимаете, забубнила я. У одной из моих подруг был кавалер Игорь Грачёв, она с ним познакомилась через ваше агентство. Очень мне пареньок понравился. Сейчас моя знакомая уехала на постоянное место жительства в Израиль, одна. И я подумала, что Игорь, наверное, свободен. Надюша кивнула. Есть у нас такой Игорь Грачёв. Только он вам не подойдёт. Почему? Игорь платный партнёр. Простите, я не совсем поняла. Надюша встала. Вас не затруднит пройти в соседнюю комнату? За другой дверью находился безукоризненно отделанный офис. Надя села за письменный стол и включила компьютер. У нас есть определённая категория клиентов, пустилась она в объяснения, которым требуется не любовь, Не душевные разговоры, не секс и не счастливая семья. Просто какая-нибудь бизнесвумен не хочет появляться на тусовке в одиночестве. Вот и нанимает кавалера. Оплата почасовая. Мужская проституция. Вырвалась у меня. Надюша нахмурилась. Ничего общего. Во-первых, среди наших работников поровну мужчины и женщины, а во-вторых, об оказании интимных услуг речи не идет. Только сопровождение. Впрочем, если кто захочет потом лечь в постель, это не наше дело. Ну, оплачивается лишь работа. Поход в ресторан, в гости, на концерт. Так вот, и без бесплатных партнеров. И он, конечно, не согласится заводить Амуры просто так. Кстати, он забрал свою карточку, ушел от нас. Почему? Насторожилась я. Пару галсов с кем-нибудь? Нет, просто нашел себе другое место работы. Какое? Надьюша секунду смотрела в мерцающий экран компа, потом продолжила: "Садитесь на моё место и изучите контингент. Кое-кто не так уж и дорого стоит. Мне нужен Игорь". Надя развела руками. "Раньше я вызвала бы его к вам сразу после оплаты квитанции, но сейчас увы. Грачёв больше не работает. Дайте его адрес". "Не могу, вернее, не знаю". Игорь ушёл. Его карточка уничтожена. Ага. Обижена протянула я. Просто я не понравилась вам? Раз такого красавца, как Грачёв, прячете? Или сомневаетесь в моей платёжеспособности? Конечно, одеваюсь просто, украшений не ношу. Но поверьте, на свои прихоти могу потратить любую сумму. Вот Максим Кулагин. Щёлкнула мышка и Надя. Взгляните. Хорош собой воспитан, владеет двумя языками. Да, ныла я. А Грачева прячете? Вовсе нет. А вот и да. Зосе его сразу в качестве мужа предложили. А люди в папочке для Антона. Надя выключила компьютер и сердито спросила: "Вы кто? Только не надо больше врать, что вы хотите подобрать себе партнера. Зачем вам Игорь понадобился? Говорите честно. Предупредила же. Я смогу помочь лишь в случае предельной откровенности. Чего кругами ходите? По какой причине на Грачеве заклинило? Он и правда у нас больше не работает. Надеюсь, хорошо устроился на новом месте. Вряд ли Игорю теперь понадобится какая-нибудь служба. Вздохнула я. Настал на один черед удивляться. Почему? Его убили. Как? Подскочила она. Выстрелили в голову пару дней назад у входа в метро Нового Кузнецкое. Я ищу его убийцу. Так вы из милиции? пробормотала Надя. Значит, хотели меня разговорить или что-нибудь выудить? Да уж, менты подлые люди. Только зря старались. У нас всё по закону. Мы ничем таким не занимаемся. Лучше бы зелёную розу проверили. Там такое творится. Я частный детектив. К органам МВД отношения не имею. Работаю на клиента. Вот, смотрите. Надя уставилась на удостоверение. Начальник оперативно-розыскного отдела агентства Шерлок. Ну и ну. А за что Игоря убили? Я спрятала в сумочку корочки. Мой служебный документ производит неизгладимое впечатление на граждан. Хорошо, что в нём не написано нелицеприятная правда. Агентство Шерлок еле-еле держится на плаву. Работают в нём всего два человека. Хозяйка предприятия Федора и я, заведующая отделом розыска. Зарплат мы не получаем, потому что клиентов нет. Вернее, Федора иногда берётся следить за неверными супругами или пытается раскрыть мелкие кражи. Но что-то в последнее время удача совсем от неё отвернулась. 2 недели назад Фетька взяла заказ от одной эксалтированной дамочки. Очевидно, моя подруга оказалась не слишком осторожна, потому что объект слежки, шестидесятилетний дядька, поймал её, разбил дорогой фотоаппарат и вознамерился как следует отлупить и саму Федору. Фетьке, слава богу, удалось убежать. Я пришла к вам, чтобы узнать Может, Игорь поконфликтовал с кем-то из клиенток? В него стреляла женщина. Надя тяжело вздохнула. Бывает, конечно, что возникают дрязги. Всё же живые люди. Но Игорь-ок такой приветливый, милый, услужливый был. Господи. Его что, правда убили? Нет, в шутку, обозлилась я. Правде я некуда. Лучше попытайтесь вспомнить его клиенток. Надя включила компьютер. Так, ничего особенного. Из постоянных только Оля Фуфаева, стоматолог. Она его примерно два раза в неделю вызывала. Остальные и так, случайные клиентки. А Зося? Почему он на ней женился? Надя подняла на меня спокойные глаза. Игорек в деньгах постоянно нуждался. Молодой очень. Вот и хотелось всего сразу: машину, одежду, кредитную карточку. И ещё он совершенно не умел распоряжаться средствами. Деньги просто утекали у него между пальцев. Он поэтому в конце концов от нас и ушёл, нарыл более высокооплачиваемую работу. А насчёт Зоси? Почему бы и нет? Женщина предложила хорошие деньги, игорь этот брак не обременял. Он и Антона усыновил из денежных расчётов. Естественно, фыркнула Надя. Игорьок очень хотел заработать. У него же вроде обеспеченные родители. Надя принялась возить по столу мышкой от компьютера. Мы с ним были не настолько знакомы, чтобы обсуждать семейные обстоятельства. Но о насына богатых предков он совсем не тянул. Купил на те деньги, что заплатила Зося подержанную иномарку, и казался до неприличия счастливым. Все предлагал мне. Давай до дома подброшу. Садись. А как он к вам попал? Надюша отставила мышку. Уа довергасова привела. Наша девочка тоже в сопровождении работает. Вроде и Горёк какой-то её родственник, не слишком-то я вдавалась в подробности. Ладка спросила: "Нам хорошие парни нужны?" И я ответила: "Приводи". Так вот и познакомились. Можете дать мне координаты этой Фуфаевой? Надя заколебалась. Видя её сомнения, я стала упрашивать Надю: "Пожалуйста, поверьте, мне очень надо". Наши клиенты не заинтересованы в рекламе, пробормотала Анна. Им не понравится, если я скажу телефоны. Сейчас в убийстве Игоря подозревается одна молодая женщина, жаром воскликнула я. Все улики против неё, но я твёрдо уверена, она тут ни при чём. Пожалуйста, помогите, иначе невинный человек может быть осуждён. Надюша снова потянулась к мышке. Раз такое дело, то ладно. Но очень прошу вас, не говорите, что я подсказала номер. Придумайте что-нибудь. Мне правда здорово влетит. Ни одним словом не обмолвлюсь. Прижало я руки к груди. Резать станут не вы, дам. Наденька засмеялась. Ну это вряд ли. Оля интеллигентная дама, и скорее всего она просто не захочет иметь с вами дело. И телефончик лады Вергасовой напишите. Я решила ковать железо, пока горячо. Надя вздохнула, покачала головой, но вывела ещё одну цепочку цифр. В полном восторге я выскочила на улицу. Ну-ка, где мой мобильный? Вообще говоря, я стараюсь не пользоваться аппаратом без особой необходимости, но ради такого случая. И куда он провалился? Я судорожно рылась в сумочке, но под руку как назло попадались совершенно ненужные предметы. Губная помада, расчёска, упаковка жвачки, пачка бумажных носовых платков. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. понеслось из кармана. Я вытащила Нокией. Он вовсе не в сумке находился. Лампа. Сурова сказал Кирюша. Привези мне тетрадку. Такую красную толстую. Она на столе лежит. Ну вот начинается. Теперь все лето мы будем подтаскивать на дачу то, что позабыли на городской квартире. Сегодня я не собиралась заезжать домой. Я решила посопротивляться. У меня послезавтра экзамен, закричал Кирюша. Если конспекта не будет, получу двойку. Имей в виду, в этом случае виноватый станешь ты. Очень не люблю, когда со мной начинают разговаривать хамским тоном. Вот что, дружок, прошептала я. Между прочим, я нахожу сейчас на работе. Ты сам забыл про свою тетрадь. Садись на электричку и катись в город. Ага, заныл Кирюшка. Лиска-то у подружки. Только завтра приедет. На кого я тут всех оставлю? Если ты имеешь в виду собак, то просто запри их в доме, посоветовала я. Так не о них речь. А о ком тогда? А Юрий? Он с утра водки выпил. Стало объяснять Кирюша. Теперь по дому шарахается, с лестницы упал, орёт. Его одного оставить никак нельзя. А где Магдалена? В комнате заперлась и плачет. Ты ее обидел? Да никогда в жизни, заорал Кирюшка. Нужна мне эта подлиза? Нет, она отца боится. Говорит, что он когда в таком состоянии, всегда ее лупит. Вот и спряталась и выходить не собирается. Ладно, сдалась я. Хорошо, привезут и трать. Но пока еду до дома, попробую припомнить, может еще чего надо. Только записи. Заверил меня мальчик. Пришлось отложить визит к Ольге. В городской квартире было на редкость душно. Я распахнула балконную дверь, проветрила немного помещение, нашла тетрадь, увидела на столе банку с кормом для Гертруды и тоже сунула в пакет. Потом села у телефона. Ольга Фуфаева не снимала трубку. Лада Вергасова тоже где-то бегала. Я взглянула на часы. Середина рабочего дня. На дюсе давно мне домашние телефоны. Соединятся с дамами следует либо вечером, либо утром. Решив поехать на дачу, я спустилась во двор и побрела к метро. Конечно, я плохо вожу машину и не получаю никакого удовольствия от сидения за рулём, но иногда автомобиль бывает очень полезен. Вот сейчас мне придётся пилить на Киевский вокзал, потом трястись в переполненные электрички, где не будет сидячего места, затем бежать пару километров сквозь лес, потому что маршрутное такси Естественно, уедет из-под носа. А если бы мои Жигули были в порядке. Внезапно я притормозила. Только сейчас до меня дошло, какую глупость я сделала. Отдала совершенно незнакомому парню шестёрку вместе с ключами и документами. Да я даже не знаю номера его телефона. Представляю, в какое негодование придёт Серёжка, узнав об этом происшествии. Скорее всего, я никогда больше не увижу свою тачку. И по делам мне Глупость должна быть наказана. Евлампя донеслось сбоку. Я повернула голову. Возле сверкающей красной машины улыбался Тёма. Куда же вы подевались? спросил он. Я звонила, звонила в дверь, никого. Телефон тоже не отвечает. Стою тут с утра поджидаю. Или вам колёса не нужны? Смотрите, какая красавица. Я уставилась на нечто больше всего напоминающее пожарную мини-машину. Это моё? Да, гордо ответил Тёма. Здорово покрасили. На его лице появилась такая счастливая улыбка, что мне пришлось кивнуть. Потрясающе. Такой антиаварийный цвет, ликовал Тёма. Вас в потоке за полкилометра будет видно. Спасибо, просто замечательно. Давайте обмоем. Что? Ну, новую краску, засмеялся Тёма. Вы какое вино любите? Красное, белое? Большое спасибо. Я предпочитаю Буратино или Колокольчик и У меня мало времени. Можно пойти в пиццерию? Тёма не сдался так просто. Там быстро или в какой-нибудь ростик курятинки пожевать? Самое время подкрепиться. Ну, соглашайтесь, Евлампия. Большое спасибо. Пробормотала я: "Но право, я спешу. Надо успеть добраться до дачи, детей покормить". "Вы замужем?" расстроенным голосом спросил Тёма. "Нет". "Сколько у вас детей?" Назойливость нового знакомца стала меня раздражать. Проигнорировав его последний вопрос, я села в Жигули и сухо поинтересовалась: "Какую сумму я должна вам?" Тёма отступил в сторону. За что? Вы перекрасили мою машину. Я был виновником ДТП. Пробормотал Тёма. Но следовало лишь заняться багажником. Я хотел как лучше. Даже не предлагайте мне деньги. Отчеканил он. Просто пообедайте со мной. Извините, как-нибудь потом. Ладно, грустно ответил Тёма. Тогда прощайте. Я тихонечко тронулась с места и в зеркальце увидела, как он побрёл в сторону метро. Сердце кольнуло жалость. Тёма прикатил сюда мою машину сам. Следовательно, ему теперь придётся добираться домой на общественном транспорте. Чувствуя себя негодяйкой, я высунулась в окно. Артём! Вы передумали? радостно воскликнул тот. В ресторан я не пойду. Давайте довезу вас до дома. Спасибо. обрадовался Тёма. И сел на переднее сиденье.